Ты все глядишь из тучи темной сизой, и лилия в светящейся руке. А я сквозь сон молю о лепестке, и все ищу в изгибах смутной ризы, Изгиб живой колена или плеча. Мне твоего не выразить подобие Ни в музыке, ни в камне. Из подлобья глядят в мой сон два горестных луча. 27 января 1923 года.